Глава тринадцатая. Свод прохода в Данж закончился через 20 метров, и мне открылась еще одна полость просто огромных размеров. Ширина полости была метров 500, не меньше, и высотой метров 200. Про протяженность самой полости сказать ничего не могу. Не видно было с того места, где я стоял. Огромные отверстие в своде пещеры... Давали приличное освещение оставляли мало неосвещенных участков. Хотя мне с ночным зрением это и не особо важно. Внимательно осмотрев все выступы и ничего примечательного не нашел. Неужели никого из гарпий не осталось? Или все погибли при атаке на хранителя? Не бывает так. Не вижу я просто ничего. После того, как проглотил таблетку, увеличивающую восприятие, моему взору открылись две неясные тени, притаившиеся практически под самым выходом на поверхность. Уровня противников не вижу, значит, гарпии от 70 и выше. И пока не вступлю с ними в бой, уровень будет скрыт. Судя по силуэтам, обе гарпии смотрят в мою сторону. Они меня видят, что ли? Но я же в скрытии. Тут два варианта. Либо у них большой уровень восприятия и все, что с ним связано, либо я... Ну, блин, естественно. как дундуком был, так им и остался. Меня они пока не видят, а вот дымовую завесу от щита огненного мага вполне. Громкий злобный клёкот и две неясные тени, постепенно обретающие видимость, камнем падают с небес на меня. Вскидываю правую руку и кастую безмолвие. Чёртова непрокачанная меткость. «Точка цели указателя пляшет и не дает сделать точный выстрел. Заклинание было готово, но выстрелить я не мог. Точка никак не хотела сходиться с целью. Есть! Совпало! Выстрел!» Цель заклинания находится на расстоянии выше допустимого. «Ах ты ж тараканья!» — сквозь зубы прорычал и со стервенением давя на кнопку, в ожидании, пока Гарпии приблизится на заявленные в заклинании 150 метров. Сработало! В описании заклинания безмолвия не было строчки со скоростью полета. Как и у цепей огня и оков духа. Это было странно. У всех было, а у них нет. Теперь я понял почему. Эффект от заклинания проявлялся сразу на объекте использования. Белёсая вспышка на левой гарпии, разросшаяся на сферу радиусом в 5 метров и захватившая вторую курицу, вспыхнула и погасла. Как я и предполагал, летали гарпии не только с помощью крыльев. Основой их полета являлась магия воздуха, а крылья служили лишь для управления и смены курса. Немного присел, пропуская над собой крутящийся в воздухе клубок перьев и, развернувшись, ударил вместо их падения напалмом. Саламандра, сцепившись с одной из гарпий, рвала ее на части. Вторая гарпия с обожженными крыльями в припрыжку пыталась выбраться из горящей области. «Далеко собралась!» — скороговоркой выпалил, одновременно выпуская заклинания «Цепи огня». Пылающей оранжевым цветом цепи опутали противника, и она упала в горящий напалм. «Мало урона! Мало!» Как оказалось, противники были 81-го и 82-го уровня. И мой урон почти весь резался их магической защитой. Значит, пришла пора пробовать новые заклинания. И импульс воли вонзился в голову пылающей гарпии, и иконка дебафа оглушения появилась над ней. Появилась, чтобы мгновенно пропасть. Не то. Таким способом я ее не удержу. Катком ее прижать? Не успею. «Цепи уже вот-вот пропадут». Меня выручила Саламандра. Справившись со своим противником, она набросилась на нового. Немудрствуя лукаво, земноводное, или, как в ее случае, земно земноогненное, применила свой коронный прием. Разогревшись до лавовых температур, она просто провалилась внутрь гарпии. Полторы секунды трепыхания пернатой, за которые я успел прыгнуть за валоны, гарпию разорвало. Дождавшись пролета, мимо меня фрагментов тела вышел из укрытия. «Не в таком бою надо обкатывать новые заклинания», — обратился к подошедшему и заметно подросшему питомцу. Баст принюхался к кучке плоти и, вырвав кусок, принялся глотать. «А я ведь и не помню, когда в последний раз тебя кормил», — задумавшись, подошел к останкам с целью сбора лута. «И чем меня порадует курица-гриль?» 27 золотых монет и 40 серебряных. Плюс две вещи класса «Необычная» в сумме. Ожидаемо. Лут больше радовать эпиками не будет. Не те монстры мне встречаются. Не те. Из вещей мне ничего не подошло. Колода карты и колчан для стрел на продажу. А вот полученный опыт порадовал. Его хватило, чтобы баст дорос до 18 уровня. Распределением очков характеристик и талантов заниматься не стал. Выйдем из подземелья и там в спокойной обстановке подумаем. А пока пора следовать дальше. Двигаться решил вдоль правой стенки. Хоть и нормальные герои всегда идут в обход, то есть слева, я решил изменить данному правилу. Окутавшись тенью под скрытностью, медленно пробирался через острые валуны. Такой способ передвижения через 15 минут принес свои плоды. Я практически наткнулся на парочку низкоуровневых гарпий. Это я, конечно, себя польстил, называя противника уровнем 60+, низкоуровневым. Но что поделать, если теперь для меня это так? И я, кажется, уже говорил, что у меня прогрессирующая мания величия. Твари копошились среди скал немного ниже меня, яростно разламывая породу. Червяков нашли? Подобрался как можно ближе и застыл, приготовив заклинание. Глаз радовала шкала прогресса навыка «Скрытность». Только не чересчур ли быстро? Не совершая резких движений, оглянулся и почти сразу наткнулся на еще двух гарпий, сидящих как на насесте на краю уступа. Товарки копошащихся куриц пристально наблюдали за действиями первых. Ждут, пока нижние чего-то откопают. Зачем? Отнимут еду? Возможно, уровни у них повыше будут. Не на много, всего на два-три, но все же... Радостный писк куриц вывел меня из задумчивости. Я почти впал в состояние медитации, пока наблюдал за действиями гарпий. Мельком взглянул на хронометр. Ого! Семнадцать минут прошло с того момента, как я превратился в статую. Навык скрытность дополз до значения в двадцать четыре единицы и совсем перестал расти. Сотые доли процента в секунду. Не более. Тем временем на площадке разыгрывалось нешуточное представление. Уйдя практически по пояс внутрь разломанного в скале отверстия и, опершись лапами за края, одна из гарпий яростно вытаскивала что-то наружу. Что-то явно упиралось, поскольку ноги курицы дрожали от напряжения, а тело дергалось вверх-вниз. Силы были явно неравны, и гарпия, преодолевая упирающееся создание, вытянула свою жертву. Ею оказалась довольно большая скалопендра метровой длины. «Брррр! Меня передернуло. Какая же она мерзкая!» С радостным клекотом сорвались сверху гарпии наблюдатели и присоединились к разрыванию обеда. Или ужина, или... да неважно в общем. «Хан на кракозябре!» — констатировал, услышав тонкий писк. «Лучшего момента для нанесения фатального удара найти было сложно. Пришло время использовать заклинание «Кинетический пресс». Немного выглянув за край выступа, за которым прятался, отпустил на волю готовое заклинание. Четыре гарпии распластались в позе рожающих черепах, не в силах даже пошевелиться. Почти семь тонн лишнего веса на каждую и дебаф на 70-процентное замедление скорости передвижения сделали свое дело. Заклинанию понадобилось всего пять секунд, чтобы умертвить противников. «Фаталити! Цыплята!» вскинул руки вверх в победном жесте. Жаль, что у заклинания кулдаун целых 10 минут, и применять его на летающих тварей нельзя. Необходима поверхность, чтобы заклинание сработало. Но и так все очень даже неплохо выходит. Все так, как я и хотел. Пришел, посмотрел, каст и собираем лут. Лут... мда... 29 золотых и две вещи класса необычные. Хочу монстру двухсотого уровня, Повернувшись к питомцу, недовольно высказался я. «Ведь даже тебе уровень не взяли. Печаль, тоска». Как-то быстро я привык к головокружительному взлету по уровням. Все, халява кончилась. Баст так быстро, как я, уровней не наберет. Может, еще уровень другой, и прокачка встанет. Что делать в этом случае, я знаю. Вызову злобоглазку и будем поднимать уровни ей. До двадцатого, думаю, сможем за пару-тройку дней. при условии наличия мобов нужного уровня. Дальше я продвигался вдвойне осторожней. Надолго замирал, всматривался и нещадно использовал таблетки, повышающие восприятие. Когда дошел до конца пещеры, так никого и не встретив задумался. По идее, именно в конце должно находиться что-то. А тут ничего. Пропустил ли это что-то по левую сторону пещеры? Вариант остался только один. И я отправился на поиски. Через 20 минут наткнулся на выступ, на котором, грозно нахохлившись, сидела четверка гарпий с неопознаваемым уровнем. Думается мне, это то, что я искал. И как их пройти? Сердце явно где-то за ними, в глубине еще одной пещеры. Попробовать подняться по стене так, чтобы расстояние между нами стало меньше 150 метров и прижать их прессом, можно попробовать... Только существует вероятность, что их столкнет с уступа вниз, и они выпадут из зоны действия заклинания. А если сначала приголубить их кинетической волной? По сути, всю четверку должно отбросить вглубь пещеры. Но это только в теории. И тогда мне на практике предстоит узнать, сколько они на самом деле весят. На мой взгляд, веса в них килограмм двести вряд ли больше. Но не стоит забывать, что вокруг магический мир – В этих чудовищах легко может оказаться и вся тонна. Какой порог у меня по стопроцентному срабатыванию кинетической волны? 553 килограмма. А если будет превышение, то урон и все остальные воздействия вариативно. Можно для закрепления результата катком их давануть, но не получится. У заклинания время каста большое могу не успеть. А я пока не отрастил третью руку для удержания трех заклинаний. И... что решаем? «А что тут думать? Прыгать надо!» И я прыгнул. То есть не прыгнул, а пополз вверх. Тихонечко так, как донный краб, мимикрируя с поверхностью. Дав сигнал инъектору на впрыск крови Ракшаса, слился со стеной и начал подъем. Нужный мне уступ располагался на высоте 30 метров от поверхности. Данное расстояние я преодолел за 40 минут, истратив 4 склянки с кровью. В конце подъема я был зол и готов разорвать нахохлившихся куриц голыми руками. Четыре склянки, мать! Мое настроение даже не скрашивал тот факт, что уровень скрытности поднялся до тридцати двух. Где я еще возьму такие инъекции? И тут я новым взглядом посмотрел на гарпий. Позаимствовать кровушки у куриц? А получится? А как выманить одну из них? Еще двадцать минут душевных терзаний, и не найдя решения, я вернулся к первоначальному плану. Каст и четыре тегли в перьях отбрасывает кинетической волной метра на полтора, не нанося видимого урона. Тяжелые оказались птички, явно занятия по фитнесу пропускали. Каст и тяжелая многотонная сила заклинания сдавила на полу вяло трепыхающиеся тушки. «Фига себе! Матерые твари попались!» Их корежит по полной, а они сопротивляться пытаются. Держите тогда безмолвие догонку После накрытия заклинанием, съедающим ману, гарпии успокоились и постепенно тихо умерли. Дождавшись окончания заклинания, спрыгнул с уступа. Также резво забрался к месту гибели охранников и шагнул внутрь пещеры. Лут собирать не стал. Сначала прихвачу сердечко, а то мало ли. Узкий проход протяженностью метров в тридцать привел меня в небольшую полость. В самом центре, который сиял, переливаясь всеми оттенками синего, небольшой камень. Опознать камень было нельзя, одни знаки вопроса вместо описания. Схватил камень, переместил в инвентарь и со спокойной душой отправился к поверженным охранникам, но не дошел. Внутренний голос взвыл, предупреждая об опасности. Ноги самостоятельно напряглись и отправили меня в полет, но выйти из зоны поражения противоугонной системы я не успел. Сверху упала многотонная глыба, придавив меня к земле. Тяжело, до низкого звона ударило по голове, отчетливо хрустнуло в районе шеи, затем и в пояснице». В глазах заплясали искорки, а инъектор вкатывал в кровь новые порции зелья восстановления жизни и маны. Главное жив, а остальное поправимо. Думать стало тяжело, и я просто лежал, пытаясь дышать. Простое вроде бы действие давалось тяжело. Разбитый на составные части череп и поврежденные легкие не способствовали нормальному дыханию. Короткий хлюпающий юшкой вздох и такой же выдох. каст И восстановление увечий немного привел в чувство, но ненадолго. Светящиеся круги перед глазами вернулись через полминуты. За это время, зарывшись в логе, успел посмотреть на общую картину и оценить ущерб. «Урон в 25 с половиной тысяч единиц. Мое тело пережило не очень хорошо. Перелом позвоночника, черепа, рук, ног, отбитые внутренние органы. Как я еще жив-то остался?» А ведь задействовав щит мага огня, я мог избежать такого урона, не говоря уж о щите бойца. А если вспомнить о сфере Хроноса, необходимы тренировки в самых разных условиях. А то умение заклинания есть, а навыков их применения в экстремальных ситуациях нет. Надо выбираться, иначе меня дебафы просто убьют. Еще раз каст целебных заклинаний, и в голове проясняется еще на полминуты. Долго я так не протяну. Вес горной массы давит, постепенно выбивая из меня хиты жизни. Каст, активированная сфера Хроноса, рывком подняла мое изломанное тело вверх. Отрывка резко потемнело в глазах, и я с трудом влил в заклинание светоч всю имеющуюся ману. Волна эйфории прокатилась по телу, заставляя кости вставать на свои места. Инъектор вколол зелье на восстановление маны и меня опустило на землю. «Уф!» — с шумом выдохнул, опершись о ровные края полусферы, оставшиеся в горной породе после окончания действия заклинания. Присел и принялся восстанавливать ману. В инъекторе еще оставались зелья, но зачем тратить? И как мы будем выбираться из каменной тюрьмы? И? Губы сами изогнулись в глупую улыбку, когда в голове созрел план. Дождавшись, когда барманы заполнится до половины, начал действовать. Активировал все щиты, включая щит бойца. Он хоть и активен всего 10 секунд, но режет физический урон на 60%. Каст! Двухметровая полупрозрачная сфера соткалась из воздуха и с громким стуком вошла в одну из стен моей тюрьмы. Бух! во все стороны полетела шрапнель горной массы застревая в защите и не нанося урона каменная клетка пошла трещинами но не разбилась а сфера встретившись с преградой продолжала давить на пошедшую трещинами стену бух г на последней секунде действия заклинания полупрозрачный шар вылетел на свободу за ним поспешил и я Выбравшись из ловушки, посмотрел снаружи на огромного размера валун, придавивший меня. Внушает. Сплюнув это сбытка чувств, цокнул и направился за лутом. Ровно сто золотых монет и сапоги класса редкая, в кои-то веки пришедшие мне в пору. Но одеть я их не мог. Опять ограничение ношение только с сорокового уровня. Засада. «Ведь встречаются редкие вещи, ношения которых, возможно, из тридцатого уровня». «Встречаются, но не мне». Спустился вниз, потрепал по холке недовольного Баста. «А кто бы был доволен?» «Бои идут, а он, как штабной генерал, пробегающий сто метровку за три минуты, в сторонке отсиживается. Кому понравится?» «Погоди, Дутца!» Попытался обхватить еще больше выросшего медведя. «Не получилось. Обещаю!» «Следующее подземелье проходим плечо к плечу. Сейчас вернемся, увеличим тебе броню и в бой!» Запиликал сигнал таймера, оповещающий, что я нахожусь в игре значительное время. «Пора на выход!» «Завтра, Баст! Мы пойдем в подземелье завтра!» На мое замечание питомец только проворчал что-то. Добрался до Бехолдера. «На этот раз портала мне никто не открыл, поэтому пришлось лезть на пик самостоятельно». Молча протянул камень, на что злобоглаз степенно кивнул всем телом, и мне засчиталось выполнение задания. Посмотрел на доставшиеся мне вещи. Хоть что-то мне подойдет, а то хожу в старом балахоне. Сапоги пыльных дорог. Класс необычная. Прочность 560 из 600. Защита от физических повреждений 22. Плюс 7 к скорости передвижения по пересеченной местности. Плюс 15 к характеристике выносливость. Ну, хоть так. Пора и остальное сменить. Даже пусть и на необычное. Проблема только в том, что подходящих вещей на меня нет. Может, в оставшихся подземельях повезет? Вернувшись в центральную пещеру, вышел из игры. Размялся, перекусил, созвонился с родителями и Дашей. Поболтал, узнал последние новости и лег спать. Утро прошло по накатанной и еще не забытой программе бункера. Подъем, зарядка, ментальные упражнения и завтрак. И снова капсула. Первым делом занялся прокачкой медведя. Поделил все полученные за новые уровни характеристики пополам между силой и телосложением. Затем увеличил броню, количество хитпоинтов и урон очками усиления. Посмотрел, что получилось. Не особо толстый и не особо сильно наносящий урон питомец. Середнячок. Можно грустно повздыхать, но не будем. Все меняется, когда у Баста включаются специальные обилки. Призрак поднялся до третьего уровня, ярость Луны до второго, а еще появились клинки Луны и ярость Рода. При включении всех возможностей медведь, пусть и на короткий промежуток времени, превращался в грозную машину убийства. Пусть и только для своего уровня. Где наш шестидесятый уровень, когда я смогу надеть на него броню? В путь! Отдал команду и двинулся к озерам. Проходя мимо водной глади, мельком взглянул на ментальный фон. Ого, 250 единиц, почти пиковое значение для этих мест, а я даже не чувствую, заматерел. Заходить к хранителю на огонек не стал. У него свои дела, у меня свои. Куда направимся? Первое, третье или четвертое подземелье? Энники-беники ели вареники. Конечное слово детской считалки пришлось на третье подземелье. Ничем не лучше и не хуже других. Довольно узкий вход, через который я прошел, прогнувшись, а вот баст, натужно засопев, буквально пропихнул себя внутрь. «Это потому, что кто-то слишком много ест», ткнув медведю в нос, назидательно произнес я. В ответ обиженно запыхтели, и косолапый принялся рассматривать свои бока. Не найдя в них ничего предусудительного, обиженно рыкнул. «Шучу, шучу!» — снова потрепал его по холке. «Расти большим при большим!» «Видели, как медведи улыбаются, стараясь копировать человеческие эмоции?» «Нет?» «И не надо!» «Я понимал, что мой питомец улыбается, но глаза-то видели другое!» «Растянутая пасть и утробный хрип из такой большой, как оказалось, глотки!» Помотал головой в попытке забыть то, что видел, и направился дальше, набросив на себя скрытность, двинулся по увеличившемуся в размерах коридору. Света не было, но моя расовая способность прекрасно позволяла видеть в темноте. Не так, как днем. Это больше походило на сумерки, но все же. Впереди немного посветлело, и мы вышли в небольшую пещеру. Свет исходил от мха, покрывавшего стены. Мирный зеленоватый свет заполнял все пространство и настраивал на умиротворенный лад. Однако мирному созерцанию помешали. Громкое шипение, кряхтение и тонкий виск создавало десятка странных существ, что возились у одной из стен метрах в пятидесяти от нас. На этот раз мне повезло. Моего восприятия хватило на распознавание монстров. Хломы. Маленькие, небольшого роста с метр, примерно существа, квалифицирующиеся как нежить. Гуманоидный тип, серо-синяя кожа, трехпалые руки, заканчивающиеся приличного размера когтями. Также присутствовала зубастая пасть, темно-синие глаза, способные видеть в темноте, и наросты по всему телу в виде трехгранных шипов. «Хиппи, что ли?» С удивлением прошептал я, разглядывая грязные космы хломов. перетянутые в разных местах разноцветными веревочками. Особой угрозы я в них не видел. Уровни у всех около сорокового. Можно всех разом накрыть прессом, но надо проверить Баста в бою. При активировании всех обилок в течение минуты они ему, даже всем скупом, не противники. А вот потом медведя надо убирать из драки. Как я ни старался, а количество жизни у него маловато. Хотя... «Баст! Бой!» активация всех обилок по откату скоставав объединение жизни я как гордый полководец отправил в бой свои войска рукой показывая направление на неприятеля с громким ревом страшно косолапя баст бросился на подвиги да хломов баст не добежал те сначала удивились незваному соседству но разглядев кто пожаловал к ним в гости радостно загомонили еда еда много еда Низкие голоса хломов прокатились по сводам пещеры. Вот тена, разумные. Сильно долго удивляться времени мне не дали. С негромкими хлопками тела хломов пропадали на одном месте и проявлялись за спиной медведя, чтобы тут же вонзить в его ноги свои серые когти. Хоть питомец и был в состоянии призрака, такое обращение со своей тушкой ему явно не понравилось». Заревев, он резко развернулся и наотмашь ударил лапой. Двое хломов покатились по каменному полу, обламывая наросты на теле. А Баст вгрызся в следующего противника. В чередах хлопков микропорталов и на спине питомца повисла троица нежити. Они усиленно работали конечностями, но вреда нанести не могли. Я четко следил за показателями питомца, готовый в любой момент подключиться к бою, а пока пусть в одиночестве резвится. Опасности никакой нет. Пусть не сразу, но косолапый, поддерживаемый моими жизнями, одолеет супостатов. Откуда интересно у нежити способность к микропробоям пространства? Не монахи же Аши они в конце-то концов. Мне ведь тоже такая способность необходима. Что может быть лучше тактического отступления во время боя, когда приходит осознание, что ты переоценил свои силы? Правильно. Ничего. А отступать лучше бегом, а еще лучше телепортом, да и в тактические наработки такое заклинание зайдет на ура. «Всех не убивай!» Опомнившись и скастовав на себя щит мага огня, бросился в круговерть боя. Уже подбегая к месту схватки, смешал свою кровь с кровью Ракшаса. «Ловкость мне сейчас будет нужна. Если целостность некротела нарушена, будет ли у него возможность магичить? А вот сейчас и проверим». Не закончивших свое существование противников осталось три штуки. Порядочно потрепанные, синекожие, выглядели неважно, а один где-то потерял левую руку. «Отойди-ка в сторону!» — скомандовал разгоряченному боем Басту. Тот в ответ глухо зарычал, но ослушаться не посмел. «Ну что, соколики вы мои ясные, потанцуем?» Материализовав в руках меч огненного мага, обратился к остаткам хломов. Те как-то странно посмотрели на меня, потом на отошедшего питомца. Немного подумав, синекожие решили, что я более приоритетная цель. Три хлопка согрели мне душу. согрелись родимые. Шаг в сторону, и все три противника промахнулись. С ожиданием всматриваюсь в логи системы и не нахожу нужной мне записи. А никто и не говорил, что 7% шанс – это быстро. подбадривая себя таким образом и кружился в танце боя с тремя вялоподвижными противниками. Как я не старался просто уворачиваться и парировать удары, но урон все же наносил. Двое противников уже были без когтей. Нужно что-то делать. Добить Хломов труда не составило. Прыжок в сторону, каст напалмы и все. Кончились противники. Быстро, практически не глядя, собрал выпавшие вещи и немного золотых. Лут с Хломов не радовал. «Нужно больше древесины», — задумчиво пробормотал, направившись на поиски следующей кучки андедов. Под скрытым подобраться почти вплотную к хломам труда не составило. Нас разделяло около двух метров, когда один из них, самый рослый, что-то почувствовал. Он развернулся и уставился в точку чуть левее моего местоположения. Замерев, я скостовал щит мага огня, прикрыв себя дымовой завесой. Появление дыма резко повлияло на поведение хломов. Взволнованно, заверещав, кучка нежити начала телепортироваться с места на место в попытке наткнуться на нарушителя спокойствия. За полсекунды до возникновения возле меня очередного хлома я как будто чувствовал ветерок опасности и успевал переместиться. Взлетевшая до небес характеристика ловкость благодаря крови Ракшаса делала из меня неуловимого воина. Для хломов, неуловимого, плюсом ко всем этим танцам служил прокачанный навык скрытность. Меня просто не видели. Чувствовали это, да, но не видели. Все андеды в ту или иной степени владеют способностью чувствовать живых. Кто-то больше, кто-то меньше. Мне попались такие, которые меньше. И намного от среднего уровня чувствительности нежити. Да и маленькие значения в умственных характеристиках хломов играли свою роль. Наши пляски продолжались уже 8 минут, когда прилетевшее системное сообщение изменило все. Повышение вторичной характеристики интуиция. Текущее значение 2. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 14. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 19. И сразу после этого сработал шанс на ассимиляцию заклинания. Смотреть не стал позже. «Сейчас надо поднять меткость до второго уровня». «Чем будем уничтожать супостатов?» «Ответ один. Заклинание. Пульсар». «У него минимальный урон из всего моего арсенала». «Дождавшись приближения очередного космотика скользнул ему за спину и резким жестом поднял обе руки». «За секунду нанес десять ударов, можно было и больше, но после того, как отхватил дебаф на озерах, стараюсь не рисковать». Маленький синекожий мертвец прекратил свое существование после четвертого выстрела. Остальные шесть выстрелов прожарили уже и так дважды мертвое тело. Быстро он что-то помер, не как критический удар прошел. Активировав магию огня, я обнаружил себя. Не полностью, но видеть меня стали лучше. Хлопки порталов, и я попал в окружение из девяти тварей. Град ударов посыпался с разных сторон, испугав меня. Выпрыгнув из круга в воздухе отстрелял с очередой пульсаров, прожарив еще парочку синекожих. Быстрый взгляд на логи боя. Можно не особо беспокоиться. При всех активированных щитах по мне проходят не более 150 единиц урона. Это еще при условии, что хломы попадут в такую верткую цель. Закончившееся время действия бафа от крови Ракшаса застало меня врасплох. Принимать следующую порцию или нет? Попробуем справиться своими силами. «Резко ускорившиеся для моего восприятия коротышки доставали меня отовсюду. Ноги, руки, спина, все части моего тела вдруг одномоментно стали доступны для ударов. Один, особо прыткий, умудрился упасть мне на голову, выпав из микропортала. Но я держался. Это не так уж и сложно. Большого импульса их удары в себе не несли». Урон в основном был режущий, и силовая броня перчаток была израсходована только на 74%. Выстрел практически не глядя по приближающемуся мертвецу и промах. Как? До него не больше 10 метров. Неужели показатель ловкости тоже сильно влиял на меткость? Похоже, что так. Теперь я стрелял огненными шарами практически в упор. Шаг назад, очередь. Прыжок, перекат, вторая. И все равно практически каждый второй фаербол летел мимо. После очередного убитого хлома ситуация поменялась. Как будто кто-то дернул невидимый рубильник, и точка цели указателя перестала беспорядочно двигаться. Оставшиеся хломы легли быстро и качественно. Получено заклинание «Темный скачок». Основ «Тьма и разум». Школа некромантии «Первый уровень». Прогресс заклинания «Единица из тысячи». Описание. Перемещение игрока на расстоянии не более пяти метров, только в горизонтальной плоскости. При наличии препятствия перемещение прекращается. Затрата на использование 300 единиц маны. Время каста 1 секунда. Использование 1 раз в 5 секунд. Интересное заклинание. Если его прокачать и выбрать модификацию на время уменьшения кулдауна, можно многое сотворить на поле боя. Довести время повторного использования до 3 секунд и под кровяным бафом я смогу использовать скачок не прерываясь. «Не зря мне хломы на пути попались, ох, не зря». Еще раз убедился, что мне сильно повезло с «Мелкими», когда посмотрел второе системное сообщение. «Увеличение навыка меткость на 2 единицы. Текущий уровень 3. Увеличение действия дальнобойных атак на 15 метров. Гарантированное поражение цели на расстоянии в 7 метров». Вот и ответ, кто нажал на рубильник. До следующего уровня 100 точных попаданий. «Где коротышки?» «Мне еще меткость прокачивать надо, а их где-то носит». «Извини, дружище, но, похоже, ты на сегодня отвоевался». Повернувшись к питомцу, попытался донести до него суть. «Пойми, эти лохмачи – идеальные кандидаты на роль факторов прокачки. Скрытность хоть медленно, но качается, а меткость так и вообще в гору идет семимильными шагами, на что медведь, понурив, голову вяло взрыкивал. «Будут у нас еще битвы, будут!» «Да и к тому же впереди босс. Его я точно один не пройду. И мать твою позовем». На этой фразе Баст опять улыбнулся. Брррр. Как-то надо привыкать к его улыбке. Вот вроде та еще, кракозябра и хор, и то не такое воздействие оказывает. Почему так? Может, потому что у питомца второй ряд зубов прорезываться стал, и это выглядит неправильно? Он у меня еще не акула, но у той-то зубы относительно маленькие, А у питомца уже сантиметров 15, и строение челюсти тоже изменилось. Зубки-то уже в старую челюсть не помещаются, и это не предел, как мне думается, а потому ждет меня в скором будущем питомец, когда-то бывший медведем». Дождался отката всех щитов, вновь активировал тихонечко, пригибаясь, направился на поиски очередных жертв. Нашел быстро, буквально за следующим поворотом. И, пробравшись практически на расстоянии метра, с тоской посмотрел на шкалу прогресса навыка «Скрытность». Зависнув на отметке в 36 единиц, она замерла. «Грусть тоска! Надо искать более прокачанных мобов, чем низкоинтеллектуальные мертвые кротышки!» «Ладно, хоть меткость прокачаю!» «Батарея! Огонь!» Сам себе скомандовал, после чего залил все пространство пульсарами. Хломы стоять на месте не возжелали, и всей группой переместились ко мне. На такой случай был заготовлен ответ, и уже хлопок с моей стороны переносит меня уже и им за спины, и снова огненный дождь с крупными каплями на немертвых. Так и прыгали. Они ко мне, я от них. Собрал лут и хотел уже двигаться дальше, когда неожиданно сзади за мою хламиду вцепился Баст. «Ты чего?» На мой вопрос питомец мотнул головой в сторону низкого и маленького бокового прохода и требовательно рыкнул. «Ты думаешь, нам надо туда заглянуть?» Питомец покачал головой и еще раз рыкнул, вытянув лапу в мою сторону. «Мне туда надо попасть?» «Одному?» «Правильно, понял пантомиму медведя». «Ну да, ты же туда просто не влезешь». Осматривая бока медведя, я улыбнулся. Присев на корточке, рядом с проходом заглянул внутрь. Осмотрел бока рукотворного прохода. Именно рукотворного. На стенах были видны следы маленьких кирок и уже знакомые мне следы от когтей хломов. Мертвые рудокопы. И зачем, спрашивается синей кожи, минералы или руда? Да кто его знает? Может, у них там свои кузнецы и прочие мастера есть? Не совсем же безмозглые создания. Вон, некоторые даже речью владеют, пусть и на примитивном уровне. Мысленно пожал плечами и пополз по тоннелю вперед. Можно было и на корячках, но проще оказалось именно ползком. Тоннель закончился через 10 метров. «И что это?» – рассматривая поблескивающий металл, сам у себя спросил я. Из небольшого отверстия в полу тоннеля выходила цепь гигантского размера и уходила в потолок. Сини-зеленые искры пробегали по звеньям, начиная с пола и уходя в потолок. И что она держит? И какого размера это что-то, если нужна такая цепь? Не на всяком круизном суперлайнере такая цепь якорь держит. Приглядевшись, увидел следы когтей хломов на одном из звеньев. Сломать пытались, но, видать, не получилось. Потер пальцем место следа и охнул от резкого разряда холода, пронзившего все тело. Барманы просто рухнул вниз, оставив самые крохи. Меня спасло только то, что резко нахлынувшее бессилие просто свалило меня, и рука, касающаяся цепи, сама упала на пол. Лежу, перевариваю информацию делаю выводы. А еще так получилось, что при падении мои глаза оказались в опасной близости от цепи. Теперь я прямо всей кожей чувствовал могильный холод, исходящий от нее. Неизвестный сплав. Объединение имеющихся навыков и профессий позволило частично распознать сплав. В составе присутствуют Кровь дракона, совпадение на 64%. Три вида металла, не встреченных ранее. Вулканическое стекло. Совпадение на 84%. Концентрат дыхания дракона. Совпадение 100%. Свойства сплава. Отъем маны и запаса сил при соприкосновении. Увеличение профессии металлург. Текущее значение 2. Все работы, связанные с работой с металлом, расходуют меньше запас сил. Текущий бонус 2%. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Вот, значит, как работают мои умения навыки в интеграции. Понимание сути, восприятие профессия металлург. Все профессии важны, все профессии нужны. Я медленно приходил в себя, размышляя о том, что начало этой цепи, скорее всего, находится под озерами. А еще я подумал о том, что мне туда уже не хочется. Вылез из тоннеля, пятясь как краб. Распрямился, почесал голову и задумчиво обратился к питомцу. «Странные дела творятся, Баст. Странные. Не верю я, что про эти цепи не знают хранители и мастер Кирк. Не верю. Но меня о них не предупредили. Хотели скрыть? Возможно. Только зачем? Они не хотят, чтобы я добрался до того, кого они держат? Нестыковка. И хор меня сам сюда направил. И что из этого следует? А вот не знаю. Вариантов кучи один занимательнее другого». Но чует моя пятая точка и интуиция вместе с ней, что есть тут какая-то тайна. Нет, не так. Тайна. Если очень долго думать, можно голову сломать, почесав медведя за ушами, глубокомысленно изрек я, после чего еще немного подумал и выдал. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. И совсем уж, удивившись познаниям, хранящимся у меня в голове, набросил на себя скрыт и двинулся дальше по подземелью. По пути встретились еще три десятка монстров, которые я отдал Басту на растерзание. Пусть резвится и оттачивает мастерство боя. Я же отстреливал самых ретивых, потихоньку прокачивая меткость. Появление босса пещеры произошло планомерно следуя канонам. Сначала закончились хломы, обычно они встречались каждые 100-150 метров, а тут уже 300 прошли и ничего. затем мох изменил спектр свечения зеленоватый успокаивающий свет сменился на алло кровавый сиди тихо приказал питомцу и отправился на разведку впереди возвышались два огромных валуна подпирая друг друга а за ними виднелся сероватый дым с явным привкусом табака тихонько прокравшись к валунам взобрался на левый и немного приподнял голову На расстоянии в 30 метров, еще на одном валуне, выседал босс подземелья Хломов. Такой же серо-синий, как они, и... Все. На этом сходство заканчивалось. Высотой не менее двух метров, мощная сухопарая фигура в красной, разорванной во многих местах, тоги, стояла на валуне и молча дымила тонкую резную трубку. тяжелая челюсть с острыми зубами, удлиненные, как у эльфов, уши и немаленьких размеров рога, загнутые назад. А еще босс был прикован к валуну такой же цепью из неизвестного металла. Нет, не такой же. Звенья этой цепи были гораздо тоньше. Лохматая голова на крепкой шее повернулась в мою сторону, а жерелье шести человеческих черепов засветилось — а глазницы черепов запылали ядовито-зеленым светом. «Какой интересный гость посетил мою обитель!» Сухой, чуть скрипучий голос больно резанул по ушам, а на интерфейсе замигали краткосрочные иконки дебафов. «Выходи, поговорим, юный дампер!» Существо снова затянулось и приглашающим жестом показало на соседний с ним валун. «Ага», — только и кивнул, глядя на открывшийся мне доступ к параметрам босса. Он сам его открыл, так уведомила меня система. «А чего, собственно, не поговорить? Подраться всегда успеем. А вот когда тебя на разговор зовет NPC трехсотого уровня, да еще с тремя звездами, то это всегда что-то значит И скорее всего квест, а может и еще чего поинтереснее.